Глава третья. Открыв шкатулку, я обнаружил небольшую карту, чем-то похожую на игральную. На синей рубашке карты золотой каемкой была написана цифра 35. Как только я прикоснулся к ней, карта тут же взлетела вверх и повернулась ко мне лицевой стороной, где красовалось слово «отрицатель». Ниже шло пояснение. Обладатель карты способен стереть любую особенность живого объекта. Длительность стирания зависит от силы мага, использующего карту, а также от количества целей, на которых использован навык. Как только я дочитал текст до конца, он изменился. Вы можете передать карту отрицателя другому носителю, стоит лишь представить, как карта появляется у вас в руке. А это интересно. Неудивительно, что за подобные карты идет война по всему миру. Правда, непонятно, как использовать полученный навык. Шкатулка вместе с картой вспыхнули ярким светом и исчезли, оставив меня в полном недоумении. Я смотрелся по сторонам и заметил, что убитый мной скелет исчез, оставив после себя ржавый клинок. Подняв меч, я пару раз рассек им воздух. Отвратительный баланс, лезвие зазубренное, обмотка рукояти сгнила. Но это лучше, чем ничего. Гоб скакал вокруг меня, требуя поскорее выбираться отсюда. Да и у меня не осталось никаких причин здесь задерживаться. Разве что... Я пристально посмотрел на Гоблина и выкрикнул. «Стереть!» «Отрицаю!» «Использовать!» Но ничего не произошло. Тут твою мать!» Выругался я и вспомнил описание. «Может стереть любую особенность». «Тогда попробуем по-другому». Прищурившись, я посмотрел на Гоблина и подумал. «Отрицаю рифму». «Гоб, а что бы ты сейчас съел?» «Мой рот сожрет все, что есть», усмехнулся Гоблин. «Эй, а куда делась рифма?» На его лице проступила растерянность, сменившаяся негодованием. «Я говорю, как урод! Верни, как было!» Гоблин швырнул голову лошади о пол и требовательно уставился на меня. «Ну ладно, попробуем отменить навык». И как только я об этом подумал, Гобу снова вернулась его придурковатая особенность. «Мой рад прекрасные слова слагал, пока мой друг меня не обокрал! О, -о, о, я снова в деле, я поэт! Так и напишу еще один куплет!» Коротышка носился вокруг меня, неся какой-то бред, а я сосредоточился на своем теле. В груди я слышал спокойный стук своего сердца, но помимо него там звучало другое биение. Быстрое, ритмичное, рваное. Так могло бы биться сердце Гоба, если бы оно находилось в моей груди. Сосредоточившись на быстром ритме, я представил, что он становится медленнее и вовсе затухает. В этот момент гоп, скакавший вокруг меня, начал таять, словно снег, перемазанный мазутом. Он стек на пол черной жижи и втянулся в мою тень, не оставив после себя и следа. «Занятно. А теперь попробую сделать обратное». Слушавшись в тишину, я представил, как рваный ритм разгоняется с новой силой, и из тени выскочил гоп со скаленной мордой, размахивая клинком – Какого черта тут произошло? Сознание во тьму ушло, ну. А потом я снова здесь. Готов из любого выбить спесь. Выходит, что я могу призывать Гоба в любой удобный момент времени. Осталось только понять, он просто живет в моей душе, или мы связаны. И если умрет он, то умру и я. Жаль, что выяснить это я смогу лишь в бою». Заглушив биение сердца гоба, я выставил перед собой клинок и двинул на выход. Печать на стене полыхнула стерильно-белым свечением, и я переместился во внешний мир, залитый огнем. Вокруг входа стояло кольцо стражников. Со всех сторон кромешная тьма, разрываемая лишь свечением факелов, которые держали стражи. На небе тучи и моросит мелкий дождь. Вода, попадая на пламя факелов, с шипением испаряется, а стража медленно достает клинки и делает шаг вперед, прижимая меня к стене. «Парень, давай без глупостей. Подними руки и брось меч», — с угрозой в голосе сказал стражник с пышной бородой и перечеркнутым шрамом глазом. Позади стражников раздался крик. «Граф, башня покорена!» «Твою мать! Нужно срочно бежать, иначе с минуты на минуту сюда прибудут все имеющиеся солдаты, и тогда у меня точно не останется ни единого шанса!» «Опусти железку, дурак!» — выкрикнул усатый и занес клинок над головой. «По его позе было понятно, что он не собирается меня убивать. Скорее хочет отсечь руку, в которой я держал клинок. А вот это огромная удача!» Видимо, если человек погибнет, то карта, полученная им, исчезнет, и они этого боятся. А может, стражник хочет, чтобы граф Мышкин самолично мог отобрать с трофей? Как бы там ни было, медлить больше нельзя. Я упустил клинок и представил, как ритм сердца Гоба разгорается. Благодаря факелам моя тень разлилась по стене неровным пятном. Гоблин выскочил из-за моей спины и тут же рванул в атаку. Стражники от неожиданности отшатнулись назад, позволив коротышке сократить дистанцию. Первым ударом Гоб проткнул ногу Усатого, вторым воткнул нож в печень его соседа. Сверкнула сталь. Боец, стоящий слева, занес меч над головой и собирался разрубить Гоблина на две половины, но ничего не вышло. Зыркнув на стражника, я подумал, отрицаю силу рук. Ладонь бойца безвольно разжалась, и меч рухнул на землю. Не понимая, что произошло, мужчина уставился на гоблина, который тут же воткнул ему нож в брюхо. Гоп обезвредил троицу, стоявшую передо мной, и я рванул во тьму впереди. На перерез мне выскочил стражник, я рефлекторно рубанул мечом по запястью. Сил перерубить его мне не хватило, зато рука бойца повисла на красных лоскутах плоти, а он завопил, сжимая покалеченную конечность. Все это произошло за жалкое мгновение, а в следующую секунду послышался вопль. «Оцепить местность! У нас беглец!» Со всех сторон звучали крики, мелькали факелы, из палаток выползали заспанные люди, чтобы насладиться зрелищем. А я несся между шатрами, расталкивая зевак. На небе плыхнула молния, осветив все вокруг. Справа показались два стражника и, ткнув клинком в мою сторону, завопили. «Вот он!» Я тут же нырнул в ближайшую палатку и со всего размаха полоснул мечом по ткани. Проклятый клинок оказался слишком туп и смог проделать лишь небольшое отверстие. «Э, пацан!» «Ты чего творишь?» – заорала старая корга, лежавшая у моих ног. «Организую тебе тебя вентиляцию!» – усмехнулся я. Просунув руки в дырку, я разорвал ткань и кувырком выскочил наружу как раз в тот момент, когда стражники ворвались внутрь палатки. Где-то позади слышались звуки боя. Сталь лязгала сталь, ругани вопли раненых разносились по всей округе. Сосредоточившись на биении сердца, я отозвал Губа. «Польза от того, что он сражается так далеко от меня, нет никакой. А если мне потребуется помощь, то я не смогу быстро его призвать. Или смогу?» Перед глазами мельтешили палатки, люди, стражники, выбегающие в проулки и пытающиеся рассмотреть меня в толпе. На одного из таких стражников я и налетел при очередном повороте. Болван стоял посреди дороги и, разинув, рот пялился по сторонам. Я на всем ходу влетел в него, выставив перед собой клинок. Меч с жадным чавканьем вошел в живот, а через секунду по его лезвию потекла белесая жижа. Испуганно я выдернул клинок и уставился на костную ткань, которая растекалась по моему предплечью, формируя наручь. Улыбка сама собой возникла на лице, и я побежал дальше. Свернув за угол, я выбежал из лагеря, окружавшего башню, и услышал сперва свист, а потом и грохот. Над ухом просвистел арбалетный болт и унесся в темноту. Земля задрожала, я на бегу развернулся и увидел, как падает башня. «Странное зрелище». Башня складывалась внутрь себя самой, словно карточный домик, поднимая в небо столб пыли. А на фоне рушащейся башни стояли три арбалетчика и перезаряжали свои орудия. Первый арбалетчик справился с перезарядкой в момент, когда мне оставалось до леса лишь 10 шагов. Арбалет уставился мне в спину, и все, что я успел, так это усмехнуться. Да уж! Перерождение не задалось. Арбалетчик потянул за спусковую скобу, и в этот момент волна пыли настигла его, скрыв из виду, а через секунду пыль захлестнула и меня. Грохот сердца слился с грохотом рушащейся башни. Я несся сквозь лесную чащу, натыкался на деревья, ветки то и дело били по лицу, обещая выколоть глаза. Не знаю, сколько я так бежал, но в итоге я вырвался из пыльной пелены и без сил рухнул на траву, хватая воздуха ртом. Дождь барабанил по затылку, немного сбивая жар, терзающий меня изнутри. Тучи стали еще чернее, молнии прорезали небосвод, а мелкий дождик сменился ливнем. Непроницаемая стена дождя заливала лес, а поднявшийся ветер трепал деревья из стороны в сторону, периодически ломая их, как сухие тростинки. Я бы так и лежал, наслаждаясь прохладными каплями ливня. Они приятно барабанили по разгоряченному телу, унося усталость. Вот только сверху раздался громкий хруст, и верхушка дерева, обломившись, полетела вниз. Если бы я хоть на секунду замешкался, то бревно сломало бы мне позвоночник. Кувыркнувшись вправо, я ушел от удара и увидел, как верхушка дерева с хлюпаньем вонзилась в грязь. Буря набирала обороты. Не знаю, связано ли это с разрушением башни или просто погода испортилась, но было очевидно одно. Надо выбираться отсюда. Оперевшись на меч, я поднялся на ноги и побрел, куда глаза глядят. Перелезая через бурелом, уворачиваясь от сыплющихся сверху веток и стараясь найти хоть какое-то укрытие. Пока я шел, костяной наруч осыпался белесой крошкой. В обычных условиях я бы расстроился, но сейчас это было меньше из того, что меня волновало. Хотя, конечно, было бы приятно создать себе костяной доспех. «Бесплатная броня лишняя не бывает. А еще лучше, если бы меч мог накапливать костную ткань и создавать из нее доспех, когда мне это потребуется. Но, судя по всему, он на это не способен. Интересно, существует ли в этом мире способ улучшать артефакты? Кстати, а какого черта я плетусь, как улитка?» Я усмехнулся и подумал. «Отрицаю усталость». «Увы...» На себе навык отрицателя не сработал. А жаль, можно было попробовать много интересного. К примеру, отринуть смерть. Хотя я это уже сделал, переродившись в этом теле. Через пару километров пути я наткнулся на глубокую яму, вырытую под корнями дерева. К тому моменту погода испортилась еще сильнее, и я без раздумий нырнул в предложенные укрытие. Земля над головой пропиталась водой и сочилась за шиворот черной жижей. Корни щекотали макушку, а под ногами струились ручейки воды, стекая куда-то вглубь ямы. Но лучше сидеть в грязной яме, чем погибнуть во время бури. Привалившись к стенке, я закрыл глаза и, прежде чем заснуть, подумал... «Странно же здесь пахнет». Сознание отключилось практически мгновенно... И я растворился в таком знакомом небытии. Развалины башни неподалеку от поселка Золотой. Граф Мышкин Евгений Александрович пребывал, мягко говоря, в дурном настроении. Он заплатил в министерство 10 миллионов рублей, чтобы право на освоение башни досталось ему. Три недели он свозил в башню опальных аристократов со всей империи, они погибали пачками, и все ради чего? Ради того, чтобы какой-то сопляк оставил его и без денег, и без артефактов? И это не самое поганое. Император-батюшка потребует, чтобы граф Мышкин отдал две трети от добытых ценностей, а из добытого лишь груда камней, которые, безусловно, очень хорошо продаются на рынке но они даже близко не окупят вложений. А если император спросит, какие именно артефакты удалось добыть или попросит ими поделиться, Мышкин даже боялся подумать о таком раскладе. Ведь тогда он и вовсе будет выглядеть идиотом, который не может удержать в руках пойманную за хвост удачу. Промокнув до нитки, граф бежал вглубь леса вместе с тысячей человек из собственной гвардией. Правда, бежали они в пустоту, ведь никто не видел, куда делся пацан, а из-за ливня следов разобрать было невозможно. И хуже всего то, что никто из стражников не запомнил лица парня. Зато все помнили проклятого зеленомордого карлика. Что это вообще было такое? Графу подбежал капитан гвардии и, отсалютовав, доложил... «Ваше сиятельство! Буря становится все сильнее, идти дальше небезопасно! Вы должны вернуться!» Глаза капитана блестели в темноте, и было заметно, как зрачки нервно подрагивают. «Еще бы! Так подвести своего господина!» Услышав эти слова, Мышкин не сдержался. Он со всего размаха влепил капитану тростью прямиком по стальному шлему. Металл звякнул, сорвав шлем с головы служивого... Из рассеченного виска побежала струйка крови. При этом капитан все так же смирно стоял и смотрел на своего обидчика. «Если ты, паскуда, не найдешь беглеца, я вырежу твое сердце и скормлю волкам. Ты меня понял?» – прошипел граф, нависнув над воякой. «Я приложу все силы ваше сиятельство», – решительно сказал капитан. «Конечно приложишь, ведь от результатов поиска зависит твоя жизнь». Мышкин обжег капитана ненавидящим взглядом и, резко развернувшись, пошел обратно в лагерь. Ветер насмешливо бросал в лицо графа капли воды, хлестал по щекам, как будто унижений на сегодня было недостаточно. Мышкин в ярости потянулся к мане и, взмахнув рукой, создал вокруг себя огненный барьер. Бушующее пламя лизало деревья, поджигая их, испаряя всю влагу, посланную природой. Насловно насмехаясь над мощью человека, ливень мгновенно тушил загоревшиеся деревья. «Проклятие! Если император узнает о моем провале, князя мне не бывать!» выругался Евгений Александрович и сплел между ладонями шар огня. Размахнувшись, он зашвырнул его в ненавистные небеса, просто так, чтобы выпустить пар. Шар пролетел десяток метров и взорвался, разбросав искры по округе. Но природе было плевать на неудачи амбициозного графа, как и на его злость. Я очнулся от тычка в бок. Что-то мягкое и массивное выталкивало меня в сторону выхода, обдавая горячим смрадным дыханием. Открыв глаза, я остолбенел. Из глубины ямы вылезло волосатое чудовище с огромными клыками и когтями. И прямо сейчас эта тварь пыталась выпихнуть меня наружу своей мордой. Вскрикнув, я на четвереньках вылетел из укрытия, сжимая клинок и рванул в лесную чащу. За спиной раздался оглушительный рев, а яма, в которой я только что прятался, взорвалась разлетевшейся во все стороны землей. «За мной гнался гребаный медведь!» Я перепрыгнул через заваленное дерево, поднырнул под другой и резко ушел влево от третьего. А позади неслась огромная туша и просто сносила все завалы, даже не замечая их. Похоже, убежать не выйдет. Остается только сражаться. Я обернулся и увидел медведя в пяти метрах от себя. Оскаленная пасть, из которой ручьями стекает слюна, разъяренные карие глаза, когти, вспарывающие воздух. Ну и как с ним сражаться? У него ведь когти длиной в половину моего клинка. «Отрицаю храбрость!» – выкрикнул я на бегу, надеясь, что медведь струсит и убежит. Вот только я просчитался. Медведь напал на меня не потому, что хотел сожрать, а как раз потому, что я до чертиков напугал его своим воплем, когда выбирался из ямы. Атаковал он не из-за храбрости, а из-за страха за свою жизнь. Отринув храбрость косолапого, я лишь подстегнул его бежать еще быстрее. Понимая, что через пару секунд умру, я призвал Гоба». Зеленый выскочил из моей тени и, скользнув под брюхом медведя, рубанул кинжалами по лапе. Увы, косолапый этого даже не почувствовал, но зато он отвлекся на гоблина. Развернувшись на ходу, он встал на задние лапы и начал спарывать воздух массивными когтями. Гоб крутился, как волчок, уходя от ударов из стороны в сторону. Попутно он наносил собственные, оставляя на теле медведя неглубокие порезы. Вот только такими ранами эту громадину не убить. Го скочил влево, поскользнулся на мокрые ветки и потерял равновесие. Медведь с радостью воспользовался секундным замешательством и рубанул лапой за всех сил. Удар пришелся в бок гоблина и он, как пушечное ядро, улетел в кусты, растущие в двадцати метрах от поля боя. — Гоп! — выкрикнул я и, рванув вперед, со всего размаха вогнал меч в спину медведя по самую рукоять.